Глава 82. Шепот под одеялом. Мысль пришла в голову Капуцине. Адриан ее поддержал. Они подождали до февраля, чтобы дать Бертрану немного времени. Она не станет ничего ему говорить. Пусть будет сюрприз. Тут уж либо пан, либо пропал. Когда Адриан позвонил матери и предложил выбрать день, она танцевала от радости. По голосу было слышно. Сказала, что все берет на себя. В чемодане привезет особые ингредиенты, специи, которые покупает в одном специальном магазине в Лионе, и немного овощей. Остальное в списке покупок, которые она прислала Адриану СМСкой. Он поехал встречать ее на вокзал. Капуцина осталась ждать дома. Она присматривает за Блумом. Сидя на ковре в гостиной, прислонившись к дивану, гладит его морду, которую Блум положил ей на бедро. И думает об Аскаре. «Нужно его доделать, чтобы он, наконец, стал цельным». Она невольно проводит параллель между эволюцией скелета и ее собственной перестройкой. Дедро оценит такой символизм. Надо будет ему сказать. Жан-Батист своими руками начал создавать деревянный скелет, когда дочь формировалась у него на глазах. Потом произошла авария. Капуцина переняла эстафету и, вооружившись отцовскими инструментами, Продолжала вырезать, шлифовать и вытачивать. И в конце концов самостоятельно построила себя. Теперь все готово. Доделана последняя кость. Осталось закрепить ее, и Аскар закончен. Капуцина чувствует, что тоже готова. Как будто ее собственный скелет стал целым, и она может двигаться. Ей нравится это сравнение. Осталось сделать последнюю вещь. Блум поднимает голову, на навострив уши. На улице припарковалась машина. Он направляется в прихожую и садится в нескольких метрах от двери, прислушиваясь. Капуцина становится за ним, прислонясь к стене. Приветственная делегация в полном составе. На Эмилии просторное синее платье, тюрбан и полусапожки. Она протягивает пальто Адриану и распахивает объятия Капуцине. «Разве откажешься от такого приглашения?» «Как я рада с тобой познакомиться», — говорит она, обнимая тоненькую, как веточка, девушку. Окутанная нежностью и лаской, Капуцина с трудом сдерживает нахлынувшие эмоции. Этот момент искреннего единения, когда тело одной женщины принимает тело другой, болезненно напоминает о матери, которой нет, которая не выдержала и сбежала. Своей простой радостью и мягкой округлостью Эмилия заштопывает детскую прореху, кладет заплатку из новой ткани. Вечер наполнен радостью и яркими красками. Капуцина приготовила эльзаский шукрут, квашеную капусту с копченостями, чтобы местная кухня тоже была представлена. Разговаривают о кулинарных традициях, семье, разных странах и регионах. Эмилию устраивают в гостевой спальне. Она хочет отдохнуть, чтобы завтра быть в форме. Адриан с Капуциной перешептываются под одеялом. Они любят произносить важные слова тихо. «Она обожает тебя». Капуцина думает о дяде. Хотелось бы ей сказать Адриану то же самое. Потом об отце. Он принял бы его с распростертыми объятиями. Но будь здесь Жан-Батист, Адриан не лежал бы в этой кровати. Судьба — странная штука. Она ветвится, как крона большого дерева. Одни ветки обламываются, новые прорастают. Очень странная штука. Ни в чем нельзя быть уверенным. Только в настоящем. Да и то. Эта странная судьба все течет и течет, даже когда перестаешь о ней размышлять. О чем ты думаешь? – спрашивает он. О деревьях, которые продолжают стоять. Это и ночью они занимаются любовью. Просто без фанфар и зрелищных трюков. Он проникает в нее, она его принимает. Им приятно дополнять друг друга, приятно быть одним целым. Они дышат друг другом и защищают друг друга. Их панцири соприкасаются, превращаясь в один большой. Этого укрытия им достаточно. К черту мир! Водителей, боевиков, вертолеты и аварии. Они здесь, под одеялом, растворяются друг в друге, Сливаются воедино. К черту все остальное. Блюда почти готовы. Эмилия провела на кухне большую часть дня. Чистила, резала, мыла, обжаривала на целый полк. Еда всегда должна оставаться. Не дай бог, не хватит. Такое даже представить страшно. Дом наполнен ароматами. Жареная курица, специи, бульон. Дом гудит и вибрирует. В нем гремела музыка пела Эмилия. Вот-вот приедет Бертран. Капуцина ждет, затаив дыхание. Пан или пропал. Поесть он любит. Она рассчитывает, что это компенсирует шок и, если что, поможет сгладить углы. После их последней встречи две недели назад, когда он сказал, что хочет освободиться от прошлого, она надеется на лучшее. Блум встает, направляется к двери. Звенит звонок. Адриан ничего не сказал матери о реакции дяди. Импровизация лучше, чем хорошо отрепетированные сцены. Капуцина целует дядю в щеку. Она счастлива его видеть. Он и подавно. Он вешает пальто, снимает ботинки, надевает тапочки, гладит собаку и проходит в дом. Ему представляют гостей. Адриан, его мама Эмилия. Бертран, мой дядя. Совершенно неожиданно, а может, именно так было суждено, Эмилия прижимает его к себе. Тут-то все и решается. Эмилия смеется, говорит, как рада с ним познакомиться, какая капуцина расчудесная и какое счастье, что они так хорошо поладили. Оробевший и смущенный Бертран нервно улыбается. Никто его не предупредил. Он садится в кресло со стаканом мангового сока. Эмилия тут же уточняет, что алкоголя там нет, и делает это так естественно, будто ее нисколько не заботит его прошлый алкоголизм, о котором ее явно предупредили. Он чувствует не осуждение, а что его принимают таким, какой он есть, каким он был. Он смотрит на них и думает, что эти трое счастливы, и он не имеет права портить им настроение. И что, быть может, ему тоже перепадет немного счастья. Он не сводит глаз с Эмилии, которая жестикулирует и взрывается смехом в конце каждой фразы. И думает, что она сама — поэма. О поэзии речь заходит чуть позже, когда Капуцина с Эмилией уходят на кухню заняться последними приготовлениями. Адриан нарушает молчание. Потом это будет труднее. Капуцина говорила, что вы пишете стихи. Да, бывает. Это меня занимает и помогает привести в порядок мысли. Я тоже писал, когда был в Мали чтобы подняться над ситуацией, которую сложно было переварить. Жаль, потерял их, когда вернулся во Францию. Бертран расспрашивает его о боевых заданиях и пылевых условиях, о том, вернется ли он в армию. Адриан рассказывает о джихадистах, вертолете, кошмарах и решении пройти переподготовку. Блум обратился вслух, говорят о нем. Бертран гладит собаку, внимательно слушая ее хозяина. В нем растет нечто сродни восхищению. Он никогда не умел ввязаться во что-то серьезное. Он делает свое маленькое дело в своем углу, возвращается домой и ухаживает за своим маленьким садом. Ничего ни у кого не просит и никому ничем не обязан. Но и ничего великого в его жизни нет. А этот парень рассказывает о военных базах, сражениях и ранах, встречах со смертью, возвращении и реабилитации — посттравматическом синдроме, безопасности, оборудования оповещений бомбах, форме и службе. Капуцина издали поглядывает на них. Может, все и сложится. Весь вечер она наблюдает за Бертраном. Ее черно-белый дядя постепенно обретает новые краски. Расслабляется и начинает улыбаться. Соглашается взять добавки, хвалит повара. Оставляет место для десерта. Варит кофе. Эмилия ему помогает. С кухни доносится приглушенная музыка. Адриан подмигивает капуцине. Его мать уже показывает Бертрану танцевальные па. Взяв за руки, учит его двигаться под музыку. Прямой как палка он пробует за ней повторять. Она подбадривает, пританцовывая вокруг него. Не перестает смеяться и хвалит, обнимая его. Они танцевали вместе. Они танцевали. Thank you.